-Да чтоб его! пригнулся за бруствер сержант Нечепаренко, попытавшись вытряхнуть просыпавшуюся за воротник землю. Чего-то фрицы сегодня озверели совсем. Шмалят и шмалят. Дядь Петь, ты лучше на небо глянь! отозвался Сашка Муратов совсем еще молодой боец. Ему едва восемнадцать стукнуло. А чего там на небе? удивился сержант. Но голову все же поднял и тут же замер с приоткрытым ртом. Ничего подобного! Ему видеть за почти 50 лет жизни не доводилось. Над Кубанской степью в небе, совершенно бесшумно, летело нечто непонятное, похожее на широкую иглу. Его окружало желтое сияние, от которого расходились концентрические кольца белого и опалового цвета, теряющиеся в солнечных лучах. Следом тянулся длинный хвост, от которого тоже расходилось опаловое свечение. — Это чего ж такое, а? — ошалело спросил неизвестно, у кого не Чепаренко. Комета, наверное, — принял вопрос на свой счет Сашка. — Нам на астрономии говорили, что они вот с такими хвостами. Только чего? Да не было вроде возле Земли никаких комет. А может, глаза парня загорелись энтузиазмом? — Может, это братья по разуму прилетели? — выдохнул он. Коммунары! «Так уж и коммунары!» – недоверчиво хмыкнул сержант, заставший еще царское время и хорошо знавший подлую человеческую натуру. «Как бы ни буржуи новые!» Однако вскоре он понял, что зря думал о пришельцах плохо. А это были именно пришельцы. Непонятная штука долетела до них и зависла в небе, оказавшись железным зубилом с надписью «Петроград на днище» по-русски. А затем по бокам штуки выдвинулись какие-то выступы, засветились, и на позиции фашистов обрушился огненный ад. Прошло каких-то несколько минут, и там, насколько хватало взгляда, было только оплавленное, светящееся расплавленным грунтом пространство. Как немного позже выяснилось, Петроград разом уничтожил два танковых корпуса и несколько пехотных. Сделав это, он снова набрал скорость и скрылся за горизонтом. «Ну, нихрена ж себе!» — растерянно произнес нечепаренко, глядя в сторону, куда скрылся чужой корабль. «Это кто ж такие, а? Да кто ж его знает, дядь Петь!» — пожал плечами Сашка. «Но фрицев знатно придавили, и то хлеб!»